Не последние штрихи. Кондор вел свою войну, последовательно и методично в режиме установленных нормативов. Антенны локационных станций вбирали отраженные лучи, выдавая на сетки приемных детекторов точной привязки разбросных по горизонту кораблей неприятеля. Формируя на экранах визерной развертки маркеры дальности, отметки азимута целей, производя выбор команды на пуск, ракеты срывались в заданном направлении. Расчеты групп управления поддерживали сопровождение радиокомандное наведение на всем протяжении их полета, кладя свою метку вместо цели. Из погребов на пусковых установок штатным порядком подавался очередной боеприпас, сводясь готовностью стрельбы с переносом на следующую цель. Либо за надобностью повторить. Вопреки уверенности, что полуторатонный реактивный снаряд гарантированно выведет из строя любой британский эскадренный миноносец, стандартного водоизмещения в 2000 тонн, по некоторым из них пришлось бить второй раз. Констатируя перерасход огневых средств, положить ракету вместо цели, а не точно в цели, в общем-то, не одно и то же. Применение противником управляемого высокоточного ракетного оружия стало решающим фактором дезорганизации вылазки эсминцев, как и все усоединения, так потом оправдываясь, обоснует свою неудачу контр-адмирал Гонт, предоставив в последующем свои наблюдения и выводы на суд комиссии Адмиралтейства. Могу заверить с полной прямотой, что в моем случае исход боя с самой завязки решила не артиллерия. По эсминцам, находящийся под торпедной атакой линейный крейсер большевиков не произвел ни единого выстрела. Все сделал ракетный обстрел. Ход скоротечной стычки, занявший чуть более 20 минут, будет восстановлен свидетельством немногочисленных уцелевших и выживших, вызволенных из воды. Первыми одновременному удару подверглись HMS «Зилус» и Vigilant, идущие на правом фланге атакующего Вера. Подбитый «Зилус», окутавшись облаком пары, бесповоротно выйдет из боя. Его счастье и счастье у населяющих, ведущих самоотверженную борьбу за живучесть, что ему удастся остаться на плаву, единственным из всего дивизиона. На месте «Виджилэнда» прямым попаданием в заряженные торпедные аппараты возникнет сильнейший взрыв огненными протуберансами разметав обломки на сотню метров. Какая-то их часть еще долго будет угасать на поверхности моря. Оставшиеся три эскадренных минонос сохраняли курс, на полном ходу увлекомые инерции атаки в стремлении сойтись с вражеским линкором на оптимально возможную дистанцию. Все три, развернув орудия на травер, сбили в разнобой из пушек по ближайшей доступной цели, без всякого сомнения выдавший себя как источник ракетных пусков как верно пророчил капитан первого ранга Скопин. Смертельный удар в баковую часть получит HMS «Вирагу». Поражающими элементами ракеты выкосит большинство тех, кто был на открытых мостиках и палубе. Детонация носовых погребов 120-мм орудий окончательно прикончит эсминец, сканувший под воду буквально за несколько минут, унося за собой всех остальных уцелевших. В самый последний момент расчет торпедного аппарата вручную успеет дать счетверенный залп. Торпеды, отправленные воле мертвого экипажа, уйдут в сторону цели. К тому времени дестройер Верулэм будет уже безнадежен, влача последние минуты, ожидая конца. Команда сбрасывала в воду спасательные средства, теши себя надеждой, что их подберут. И, возможно, еще тем, что они тоже успели выстрелить. Вером по направлению с неоправданно большой дистанции. Оставался еще один, Саумара, с непонятно какой заминкой, пока не спустивший своих собак упрям, продолжавший свой без малого жертвенный бег. Его кидало на волнах, на попеременном разносе курс, ему же прилетало, дым, торчащий огрызком трубы, стелился вдоль палубы, смешиваясь с чадящим возгоранием на прожекторной площадке. У аппаратов за мидолем суетящиеся фигурки боевых расчетов наконец справятся со своей работой в пороховых вспышках очередности, сплевывая все восемь своих Марк-9 в воду. Гидрокустики Кондора, в общем гвалте рвущихся в воде снарядов и молотящих на больших ходах винтов, прослушивали, распознавая шумы многочисленных торпед, отмечая сходящийся вектор, несущий угрозу Кронштадту, информируя КП линейного крейсера прямым каналом. Там, видимо, и сами ориентировались в ситуации. Угрозу, с учетом понесенных англичанами потери тех дистанций, с которых они произвели атаку, Москаленко обойдет безупречно. Резкая перекладка руля Кронштадт завалила вправо, почти разворотом, пропуская крейсерские вееры за кормой. Не останавливаясь, едва ли не спонтанно потопив неудачно подвернувшийся Диду, возвращаясь на генеральный курс размашистой дугой, советский рейдер без труда избежит и второй серии. Торпеды прошли мимо траверзом. Еще несколько залпов мстительным демонам по резко отвернувшим Норфолку, И инерция всего этого последовательного маневрирования склонит линейный крейсер к востоку, выводя практически туда, где были рассеяны и перетоплены британские эсминцы. Уолтер, дрянь дела", капитан Мэнли Пауэр, старший офицер на мостике HMS Саумарес, не нужным добавлять еще что-либо. Помощник, вооруженный тем же семикратным Барренд Строуд, видел то же самое. Положение сложилось угрожающее, если не сказать отчаянное. Некуда бежать. С одной стороны горизонта надвигался линкор, уже зримо осязаемый отголосками дуэли с кинг Джорджем и адмиралом Мура. И если он обратит внимание на затерявшийся среди волн кораблик... Второй линейный корабль большевиков накатывал с южной стороны, блокируя и этот путь отхода. А справа позади авианосец, ракетный сюрприз. Кстати, прекративший свою убийственную стрельбу. С чего бы... В голове у обеспокоенного англичанина секундными фрагментами провертелось все то, что произошло с ними за последние два десятка минут скоротечной шибки. Когда недоумение тем, как нацельно и точно выбивались матилоты, затмило ненависть и отчаяние сиюминутного понимания, что настал и их черед. Когда окриком команды рулевому, рыком в переговорную трубу в на эсминец, не снижая ходы, кинула вправо, заваливая на циркуляции. Избавляясь лишь отчасти, бешеным визгом нечто промчалось на уровне мачт, уложив всех на мостик инстинктивно подогнувшимися коленями, снеся фок к чертовой матери, изъязвив дерме дымовую трубу, огненно-шрапнильным клубком прокатившись по палубе. И далее, докладами очевидцев, пойдя в разнос, фрагментарно раскидавшись по воде в десятки метров от борта. Аврал гнал людей сбивать огонь, рубить обурованные концы волочащихся под винты растяжек и антенн. Эсминец лишился радиосвязи. Сигнальную ракету с флагманского Норфолка за дымом не заметили. Решение на атаку командир принимал, отталкиваясь от обстоятельств. Очень вовремя. Оператор-дальномерщик директор наведения уж выбрал необходимый угол для верного пуска. Команда с мостика торпедистом не прошла. Обрыв телефонной связи. Это стоило им трех потерянных минут под прицелом смертоносных ракетных установок угрозы справа. Яростно крутил ручку Динамо-аппарата мичман с добиваясь повторного вызова. Орал в трубку сам Пауэр, слышав ответ лишь какой то бульканье, бежал вниз посланный вестовой. В итоге команда на зал, пожидающим торпедистом с переполошенного мостика, была отдана фактически отмашкой руками и немыми за общей какофонии пальбы криками. И все казалось напрасным. Торпеды прошли мимо, либо не причинили вреда. Вражеский линкор... Тёмный целеустремленный силуэт, вернувшись на курс северных румбов, сохранил и ход, и скорость, о чем говорил белый, хорошо заметный бурун в его носу. А он эффективно красив, вырвалось у стоящего подле с биноклем артиллерийского офицера в странной противоречивой интонации. Пауэр, к неожиданности, сам поймал себя на похожем восприятии, отторгаемое восхищение. «Чёртовым кораблем, Чёртовых русских!» — покоробило не отрываясь от окуляров, он почти презрительно бросил. «Искать за противника отвагу глупо, если только не анализировать чужой боевой опыт. И боюсь я!» Кэптон пригляделся. По всей видимости, разогнав крейсера контрадмирала Гонта, русский зримо довернул влево. Становилось понятным, что на этом он не остановится. «Сдается мне, молча мимо нас он не пройдет. Растопчет тяжелыми орудиями, не поморщится». «Так что, все? Конец?» Голос младшего лейтенанта дрогнул. Пауэр не ответил. «Очевидно, конец. Против этого громила нам выставить нечего. Четыре наших 4,7-дюймовых пушечки ему штуслану дробина». Перейдя на другой борт, оттеснив сигнальщик, он приложился к мощной оптике стационарного бинокуляра, теперь пытаясь рассмотреть авианосец. Борясь скачкой, старательно удерживает цель в поле зрения, запоминая детали. На фоне посеревшего рассвета в небо отчетливо позиционировался силуэт корабля с гладкой палубой и довольно необычно высокой, утыканной локационной типа антеннами надстройкой Комплекс остров, совмещенный с дымовой трубой, откуда сейчас заметно коптило. Разумением он понимал, что в их положении глупо лезть на рожон, что, возможно, следовало бы попробовать проскочить мимо линкоров на контркурсе. Однако, закусив губу, Атмосфера схватки, риска опасности и, чёрт возьми, витающей смерти только подстегивала. Что ж, в горячке боя рассудочный, как принято считать англичане, бывают безудержными. Капитан Мэнли Пауэр, мордатый, плотно сбитый мужчина, вытащив из памяти типическое, Нежелание искать боя противоречит традициям британского флота. все для себя уже решил. «Слушай мою команду, всем стоять по местам. Право на борт, ход самый полный, артиллерия к бою. Зададим ему». Сумарес развернулся, выписав на гуляющей массами воды поверхности океана пенную полупетлю, ложась на атакующий курс. Высокая волна не позволяла развить полные 36 узлов, однако Резон успеть сблизиться с целью, когда 120 миллиметровые орудия будут не только достреливать, но и попадать, был. «Внимание на руле!» Отрывистыми командами, быстро учился, экипаж готовился бросать эскадренный миноносец в хаотичное зигзагирование. Почти по самолетному взбрело кому-то сравнение, полагая, надеясь, может так удастся вернуться от невероятной избирательности проклятых бас-бомб русских. Через три минуты носовая батарея открыла огонь, развив максимальную скорострельность 10-12 выстрелов в минуту на каждый ствол. Ответная не замедлила. Не обращая внимания на стервенелый вой и виск осколков, не замечая ветер и пронизывающий холод, адреналин заглушил все рецепторы, Кэптон Пауэр вдруг осознал с неожиданной радостью, что это не ракеты. По ним бьют всего лишь обычные, явно малокалиберные пушки. Чтобы осознать отвагу самоубийственной вылазки экипажа английского эсминца, надо было оказаться там, на открытом, продуваемом всеми сквозняками, ничем не защищенном мостике. Чтобы видеть безнадежность положения этой одиночной цели, достаточно было взглянуть на экраны системноведения наведения боевых постов ПКР. По Радиометристы доложили, что дистанция до ближайшего целевшего корабля противника стала сокращаться. Капитан первого ранга Скопин лишь невозмутимо пожал плечами. «Сколько до него? 10 Каков расход Зуров? Многовато. Все, выходим из роли ракетного крейсера, доберем его из АК-725». То, что британец разразился беглой отчаянной пальбой, особого беспокойства не вызвало. Вопреки превентивным опасениям, высокая огневая производительность орудий малого и среднего калибра, что стоял на противостоящих эскадренных миноносцах, нивелировала с легкостью носителей. На крупной волне и сопутствующей качки молотонажные корабли представляли собой не самую устойчивую платформу. Эффективность по точности на дистанциях свыше 70 кабельтов сводилась к минимуму и едва ли даже нервировала. Малокалиберные снаряды шлёпались там-сям, оставляя на вид несерьезные пенные всплески илишь лишь один в пределах 100 метров. И то, скорее, случайным характером. И все же командир приказал рулевому взять левее, отворачивая от стремящегося к быстрому сближению противника. Ко всему, став кормой к цели, открывался сектор стрельбы из-за обеих АК-725. Счет тут шел на минуты воздействия, и математика была проста. Две 57-мм стабилизированные башни установки и РЛС автоматического управления стрельбой МР-103 «Барс» брала цель на сопровождение в любых погодных условиях. При качке плохой видимости ленточная подача боеприпасов обеспечила скорострельность до 400 выстрелов в минуту. Ударный замедляющий взрыватель, 6 35-килограммовых осколочно-трассирующих снарядов инициируется после проникновения за преграду до 30 см. Последствия для безбронного эскадренного миноносца, попавшего под такой огненный блицкрик, были очевидны и неминуемы. В помещении ходовой рубки пробился четкий стук с париной, а затем из четверенной пальбы, когда корабль неуловимым моментом перестроил свой курс на два ромба влево. Дальность уверенного поражения надводной цели начиналась где-то с 9 километров, но Скопин не сомневался, что артиллерийские расчеты справятся с делом быстро, до того, как англичане приблизятся на то расстояние, когда с их пушками надо будет считаться. Тем сволочнее оказался факт попадания в крейсер. «Дым в корме, район катерной палубы», — первой отреагировала сигнальная вахта, находящаяся снаружи. Здесь в ходовой рубке воздействие малокалиберного снаряда на другом конце корабля влетело, видимо, куда-то прямо в транец, никак не отразилось ни звуком, ни встряской. Завыл сигнал пожарной тревоги, вахтенный офицер среагировал немедленно, оповещая по внутрикорабельной связи. Теребились и трезвонили телефоны, соединяясь с кормовыми отсеками, с ангаром. Командир быстрым доступом пытался что-то рассмотреть через телевизионную систему. Изображение на экране то еще, в серых невзрачных тонах. По полетке уже бежали сагбенные фигуры в неуклюжих противопожарных комбинезонах. Всегда, когда нет времени, кажется, что все делается медлительно. Но не в этот раз. Люди уже были на срезе, суета без суеты, четко и слажно, Наверняка лучшая аварийная команда под непосредственным управлением главного боцмана. Командир. Слушал. Видел, думал, распоряжался. Спохватившись, помимо всего прочего, сучий потрох, кто-нибудь его заткнет, этот сучий ХМС. Уже. Там, где последний раз видели прытку англичанина, все накрыло густым грязным белым облаком с проблесками пламени. Локальная проблема, очень надеялся, что только локальная, не избавляла от всего остального командирского груза ответственности. В ком отправил Старпома в эпицентр разобраться, Коперанг запросил у старшего группы ОНВО все по окружающей обстановке, хотя информация без того текла дежурным порядком. Текущее местоположение британских линкоров и Советского Союза. Кронштадт, как далеко, его курс, где, что еще осталось от разрозненных сил Гонта. Так или иначе, принимая все это вторым планом, больше прислушиваясь к сообщениям с кормы, понимая, чтобы получить какие-то подробности по возможности исчерпывающей, требуется время. Нервное ожидание на мостике тем и было томительно, что приходилось лишь уповать, переживая десяток тревожных минут, пока там на месте не справятся с возгоранием или еще с чем, пока наконец не поступит доклад, что все. Дым в районе кормовой оконечности корабля все еще вился, заменив густой и черный, более рассеянным сносимым ветром и дождевой моросью в сторону. Пять минут, и все еще напряженный, но выдержанный голос боцмана в трубке. Пожар локализовали. Вскоре наверх поднимется и сам, оставляя грязные сажи и следы на светлом линолеуме. Красномордый, весь пропахший гарью и химией спецсредств тушения. Говорил невыразительно, точно ничего и не было, будто каждый день такое. Однако во всем его виде читалось как. Как бежали по палубам, переходам, коридорам, переборке, двери за драйки, стиснутые ангаром пожароопасные вертолеты. Асбестовые шторы, блокирующие доступ огня и дыма из смежного отсека. Тогда как там вода из шлангов, рукавные линии пеногенераторов, тусклые в дыму аварийные лампы, вой сирены, скрипы, гори, страшно, ёкает сердце, в лужах и лохмотьях пены лежали сломанные куклы тела. До ангара не добралось, и до низов тоже, водонепроницаемость в норме. Но об использовании веги придется забыть. Разбита кран-балка она видом приняла на себя прямое попадание. Торпом остался там подгребать хвосты. Катер за борт восстановлению в условиях похода не подлежит. Хуже двое убитых, еще двое со осколочными ранениями и ожогами. Как так? Скопин только и вымолвил. Людей там не должно быть. Поглядеть вышли. На представление пострелялки. Старший Мичином сглотнул, пробурчал мрачной миной, понизив голос, видимо, не желая плохо о мертвых, но проскочила. Дятлы. Ему подали стакан воды, выпил, жадно одним залпом разрешения разрешением отбыл. Ему еще дел не в проворот. Скопин и сам давно ощущал сухость в горле, потребовал себе. Товарищ командир. Из-за дым завесы проявились очертания английского эсминца. Ни стрельбы, ни движения. Кораблик болтало в неуправляемом дрейфе. С поста РЛС подтвердили, что он окончательно потерял ход. Командир махнул рукой, что было понято по-своему. Народ жаждал мщения. Дистанция уже была изрядная, но правобортная АК в два ствола выхлестнула десяток снарядов с трассерами. По неподвижной цели артиллеристы не промахивались. Данные радара указывали на то, что два английских линкора и Советский Союз все еще находятся на дистанции огневого контакта, и дуэль тяжелых калибров продолжается. При желании, и капитан первого ранга Скопин специально для этого выходил на левое крыло мостика, ведущий бой Советский Союз можно было наблюдать в бинокулярную трубу. Вокруг него то и дело вздымались всплески, он огрызался и местами горел. «Почему Мур продолжает давить?» задавался вопросом Каперанг. Насколько он помнил из повествования, там, получив пары 406-мм по своему флагману, адмирал флота метрополии решил отвернуть. Сейчас англичанам тоже, несомненно, досталось. Один линкор значительно отстал. Наверняка перепал и другим, одному уж точно, по логике тому же флагману. Не может быть, чтобы из тех десятков кидаемых бородульным снарядов хотя бы парочка да не прилетела куда надо тем более, что это подтверждали сигнальщики. Докладывали минимум о двух неслабых вспышках на головном британце. И? Каковы последствия? Вернувшись в ходовую рубку, он еще подумает. До сего времени мы все еще играли крапленными картами, но так как в книге уже не будет, на этом переделе все известное в какой-то степени заранее запланированное заканчивается. Начинаются экспромты. И все же, чего же этот упертый англичанин, а именно товарищ Мур, продолжает переть-то? А сэр Генри Рутвин Мур вышел из себя, если по-простому психанул. В голове у командующего британской эскадры всплывет пример, как не надо воевать с презрением к итальяшкам. Которых коллега Каннингем гонял, почитая мокрой тряпкой по Средиземному морю, точно выпрыгнул это презрение на слух, чтобы подчиненные услышали. Горе-мореходам регия Марин хватало и одной серьезной плюхи в корабль линий, чтобы всем повернуть вспять. Потрясение от полученного удара в лоб в носовую башню Дюков-Йорк отступило. Ожидание усугубляющих последствий затянулось, корпус остался целым, линкор сохранил ход. Импульсивный порыв и приказ отвернуть, разрывая дистанцию, был продиктован в том числе рациональной необходимостью сбить неприятелю прицел. Позади уступом шел полностью боеспособный мателот, а русский по-прежнему оставался в одиночестве. «Так какого черта?» Мур уже не раздумывая отдал приказ. «Ход полный, право руля!» «Крик в эфире от гонта Контрадмирал, утратив прежнюю лаконичность, открытым текстом сообщит. «Соединение разгромлено, Норфолк под прямым воздействием артиллерии линкора с угрозой гибели корабля. Только подстегнет, добавив лишь еще к тому, чего уже и без того скопилось немало и требовало нестерпимого выхода». Два британских линкора, увеличив скорость, вновь ложились на боевой курс. Дальномерные посты выдавали расчетные данные, дрогнули стрелки вертикальной и горизонтальной наводки, зашевелились, поехав, устанавливаясь на нужный градус орудия, нащупывая не успевший далеко оторваться серый силуэт. Позади хорошей новостью и подспорим, но лишь подспорим обозначится догоняющий Энсон. С него известили, что могут развить 18 узлов и даже 20, тем самым оказывая косвенную поддержку. Ничего путного из затеи дожать советский линкор не получилось. Попадание в лоб не прошло даром и для башни «Б». Вращение в горизонтальной плоскости сопровождалось зубовным скрежетом, в итоге после короткой череды залп приведя к окончательному перекосу и заклиниванию в погоне. Башня замерла под углом 15 градусов вправо по оси корабля. От попыток наводиться корпусом ничего хорошего ждать не приходилось. Кормовая батарея ГК оставалась вне сектора. Какой-либо маневрирование Открыть углы в потребности максимально быстро сблизиться с противником исключалось. Дюк оф Йорк довольствовался пальбой вспомогательной артиллерии, эффективность которой пока была невысокой. Арьергардный Энсон мог выступать лишь в качестве массовки. Его снаряды, падающие по более чем 20-километровой дуге, теоретически доставали до русского, но больше мешали, внося путаницу по всплескам недолетов. А вскоре он задробил стрельбу. Отдача от собственных же залпов 356-мм орудий вновь вызвала разрушение и просачивание забортной воды в пострадавшей носовой части, угрожая очевидными последствиями. Фактически главный калибр использовал только Кинг Джордж. От русских не укрылся весь этот разнобой, и точно почуяв кровь, они начали бить беглым, забыв о своей недавней экономии. Вокруг Дюка стало совсем неспокойно. Линкор валило в сторону на перекладке, пропуская по боку в пенном частоколе, поднятые рвущимися снарядами среднего калибра, высота всплеска 152-мм, 33 метра, в 11-этажный дом, между прочим, еще более огромные столбы от 16-дюймовых. «Держим дистанцию. Сколько до него? Мне надо 110». Обе стороны уже давно перешли на привычную оптику дальномеров. И на «Союзе» и на «Кинг-Джорджа» хрупкая начинка радаров очень болезненно переживала сотрясение даже от своих залпов, выдавая аппаратную ошибку по основным параметрам. На пятой минуте, сначала уже третий по счету дуэльной завязки, во флагман адмирала Мура вновь прилетело, Да так, что показалось, будто из многотонного корабля выбило дух, передав вибрацию по железу к косточкам и суставам. Броневой пояс и череда специальных поперечных переборок удачно отыграли силу пробития и детонации коллективно приняв и почти выдержав удар. Старший офицер аварийной партии, докладывая наверх о повреждениях, назвал их некритичными, описав по-горячему то, что лежало на поверхности. Пострадала шахта вытяжной вентиляции одного из эшелонов ходовой части, вышли из строя какие-то элементы вспомогательного оборудования. С перепугу затопили кормовые и правобортные погреба универсальной артиллерии второго яруса. Не горело. Мур глядел на креномеру, стоящую, держащий нормаль. Обошлось. Дальше, дальше. Продолжать бой. Где-то внутренне понимая, что это ему нашептывает дьявол. Пружина все еще сжималась. Уже потом, когда все закончится в большом смысле, и сэр Генри ступит на землю, представь перед комиссией адмиралтейства, вспоминая свои мотивы в момент наивысшего напряжения, он признает, что тогда взвешенную рассудочную логику на миг затмили капризные амплитуды эмоций совокупности всех факторов, всякий раз играющих за противную сторону, то, что в иных интерпретациях называлось бы неизменно сопутствующей удачей, начинали доводить психологически взвинченного английского адмирала до отчаянного бешенства, поляризуя направление мыслей в порочной зависимости ожидания очередного подвоха. Конечно, все это можно было списать на издержке предвзятости, однако, принимая все происходящее очень близко к сердцу, иначе быть не могло, Сидея с каждой неудачей или даже предположением таковой, в нем заграло упрямство. Штабные чины, считающие встречный вражеский огонь, в свою очередь тоже отмечали участившиеся пропуски у кормовой башни противника, перешедшие на двухорудийные залпы. Мур питал обоснованную надежду, что с русским удастся расправиться, прежде чем ему на выручку поспеет второй линкор, уже мысленно просчитав примерное отведенное на решение время. А на той стороне у неведомого английскому адмиралу Бородулина вновь наконец все сошлось, и он все-таки уместил в этот отведенный промежуток свой дуплет. Реализовалось буквально написанное. Две жуткие полуторатонные чушки, насыщенные молебденом стали, пробили поясную броню в пяти футах ниже ватерлинии, где она уже истончалась от надводных 14 дюймов. Расположенные за главным броневым поясом защитные переборки не выдержали разрыва снарядов, в достигли машинно-котельного отделения, повергая там все в хаос, огня и пара. Приплатой внутрь хлынула забортная вода. Вернув себе равновесие, концентрируя взгляд, Мур увидел, как в этот раз стрелка креномера поползла, поползла, глотая деление за делением. На другом измерителе резко упало число оборотов. Дюк начал терять в ходе. Снизу взобили тревогу, все серьезно. Он и сам уже все понял, мрачно признавая. Еще одно подобное попадание, и мы потеряем корабль Его Величества. Приказ слева на борт разорвать дистанцию был произнесен тихо, будто неохотно, но вполне четко, чтобы быть расслышанным. Умывшись очередным близким накрытием, всплески при падении 406 миллиметрового снаряда достигали свыше 70 метров, вздымая не одну тонну воды. Дюков Йорк, все больше кренясь на правый борт, отвернул в сторону. Следующий уступом позади Кинг Джордж повторит эволюцию. Вахтенный офицер, отметив в журнале Время, обратив внимание, что с момента первых выстрелов этой очередной артиллерийской шибки не прошло и 15 минут. И не важно, что один из последних залпов Кинг Джорджа не пропал впустую. Командующий флотом Генри Мур отпускал советский линкор и всю эскадру. Сэр. Контра-адмирал Гонт на связи. Тяжелый Каунти был еще в досягаемости, однако в крейсерский отряд англичан, Москаленко счел свою задачу выполненной. Увлекаться погони за превосходящим скорости к тому же умелой, колюче огрызающимся тяжелым крейсером в его планы не входило. На тот момент он не знал, что один из посланных на пассажок 152-мм снарядов пробил Норфолку борт в районе энергетической установки. Машины команде пришлось остановить работу котла номер один. Как результат, ход корабля сразу упал до 12 узлов. Продолжив советский рейдер давления, уже изрядно измордованный, утративший большей частью боевой потенциал, выбитые орудия команда дальномерной посты, HMS стал бы легкой добычей. Левченко собирал эскадру. Поддержка общего информационного поля соединения советских кораблей, разделившихся в ходе боевого маневрирования, по понятным причинам по-прежнему оставалось за кондром, как и полное освещение окружающей обстановки, транслируя данные с РЛС на флагманский Советский Союз. С отступом линкоров Мура становилось понятным, все закончилось. Приказ командующего ориентировал корабли на северо-восток. На пути Кронштадта оказывался полуживой сумарес, вдруг передумавший тонуть, по крайней мере, немедленно. Борт эскадренного миноносца был прошит гроздью снарядов по всей длине, разворотив разрывами внутренности, выведя из строя основные механизмы машинного отделения. Давно бездействовала артиллерия. Окутанный паром и дымом корабль встал, принимая забортную воду через многочисленные пробоины. Крен медленно, но неукоснительно нарастал, местами пожары тушила сама вода океана. Мэнли Пауэр отдал приказ приготовиться к эвакуации. Люди выбирались наверх, готовя то немногое, что уцелело из спасательных средств. Дело плохо. Болезненно морщи старший помощник стаскивал себе надетой по пожарной тревоге огнезащитной капюшоны перчатки. Некогда белые, а ныне перепачканы сажей. Зря вы, так было бы теплей. Как бы ни пришлось выгребать вплавь в одних жилетах, все, что было на верхней палубе, катер, шлюпка разбита, сгорела или иссечена осколками. В активе два уцелевших плотика и надувная лодка. На всех не хватит. «Сэр, там!» и окликнул свесившийся с артиллерийской площадки матрос, указывая куда-то в сторону левого траверза за корму. Оба офицера, оскальзываясь на мокром настиле уже заметно скособочной палубы, поспешили перейти на другой борт. «Срань, господня!» Маячившие досели только в бинокли, а ныне высящиеся над линкора большевиков Вдруг оказались совсем близко, нарастая глыбой буквально на глазах. Он должен был пройти мимо, но вдруг... Это вдруг, конечно, растянулось на пару минут сознания. Серый силуэт сузился до вида в фас, то есть приближающийся линейный корабль довернул и шел прямо на них. Неужели давить будут? Изумился Пауэр и сплюнул, выругавшись. Подобная мысль могла появиться только в воспаленном последствиями боя мозгу. Уж больно грозным видом накатывал серый громила. Чушь какая то в здравом уме будет портить себе обшивку, чтобы потопить уже обреченную металлическую скорлупку. Конечно, линкор проходил мимо. Кэптон вскинул бинокль, ловя фокус, разглядывая, как у среза палубы на русском появились крохотные фигурки. Их видели, на них тоже смотрели. Люди-бинокли. И стволы. Но огня никто не открывал. Какое ему дело до нас? Сами потонем. Уже не корабль, дырявая кастрюля. Внимание привлекли звуки сзади, он оглянулся. Старпом вместе со здоровяком главным старшиной возились установки реликона, заряжая, разворачивая, выбирая максимальный угол возвышения при прогрессирующем крене. «Уолтер, не дурите, ему ваши 20 мм не помеха, вы их лишь разозлите. Нам сейчас только расстрела в упор не хватало. Впрочем, со стрельбой у подчиненных все равно не заладилось. Палба поехал из-под ног, и эсминец заваливался, стволы зенитки уткнулись вниз, глядя в воду. HMS Sumaris Лег на бок. Матросы панически перебирались с палубы на борт, цепляясь, стараясь удержаться на мокром и скользком металле. Слышались крики, кому-то, видимо, не посчастливилось упасть в воду. Какой-то расторопный матрос помог командиру, подав руку. Выбравшись на относительно ровную поверхность, Пауэр снова жадно уставился в бинокль, в этот раз с удовлетворением отметив, что русскому тоже досталось. Борты надстройки несли следы воздействия английских снарядов. Наконец сообразил, что суета за вражескими лиерами не праздная, разглядев подготовленные к сбросу стандартные надувные плотики, наверняка поставлявшиеся России по ленд-лизу. Для нас злорадство сменилось другой неловкой эмоцией. Ненадолго. А злобольность возвращалась. И как нам прикажете все это вылавливать из воды? Однако вражеские моряки там знали, что делают, скинув спасательные средства так, чтобы их в итоге погнало по ветру терпящим бедствие. Прям нисто и благородство какой то Хорошо-хорошо, это вам зачтется, когда королевский флот будет вас топить. Люди прыгали в воду. Истекающий из танков мазут затянул вязкой пленкой морскую поверхность, образовав что-то похожее на изолированное пятно спокойствия среди всклокоченных пенными барашками волн. Серая бронированная стена проходила мимо, погнав волну из-под форштевня, достигшую, захлестнувшую прибоем боем окунувшейся в воду надстройки тонущего корабля. Русский быстро уходил. Еще не затянулся его кильваторный след, а Эсминс, доживая свои последние минуты, успев показать поросшей ракушкой днище, мягко, без всхлипой водоворотов исчез с поверхности. Расстояние между эскадрами росло, между отдельными заблудшими в кризисах сражения кораблями. Светлее медленно и неохотно пределы видимости в пересыщенной влагой атмосфере и периодических осадках варьировались, Расчеты дальномерных постов еще примерялись, еще провожали, еще и вели в своих градуированных шкалах и сетках, как говорят артиллеристы, иногда возникающие цели. Командующий Генри Мур выбрался наверх, воспользовался широкоугольными окулярами сигнальщиков и тоже стоял, вглядываясь на общую перспективу и оценку. Исчезающие северными румбами корабли противника оставляли за собой дымное свидетельство. Один так вообще занялся волоча густой клубящийся шлейф, что неожиданно давало повод и надежду интерпретировать безусловный проигрыш не совсем в сухую. Все-таки умалять то количество снарядов, что британские артиллеристы обрушили на врага, было бы необоснованным. Специально занятые подсчетом наблюдателей фиксировали неоднократные попадания, отмечали снижение интенсивности ответного огня и те же пожары. Чем черт не шутит? Офицеры на мостике возбужденно заговорили, обсуждая оптимистичные варианты, предполагая, Пострадавший линкор красных будет неизбежно отставать, и кто бы там ни руководил советской эскадрой, ему придется, сберегая остальные силы, оставить подранка, который в той или иной степени утрачив бы способность обречен стать добычей. Телефонная связь с радарным постом оказалась нарушенной, поэтому ответ на запрос адмирала, какую скорость держит уходящий вражеский линкор, и особенно тот подбитый, доставил вестовой, огорчив 26 узлов. Вопреки всем ожиданиям, неприятель все же сохранил ходовые качества. Мелькнуло еще вскользь подмеченным, что оба линейных корабля большевиков так и продолжали следовать порознь, даже не пытаясь соединиться, организовав какое-то подобие строя. И особого повода придраться ни у кого эта заметка не вызвала. Да из чего бы? Генри Мур и его штабные чины не знали, что на то был прямой приказ оппонирующего адмирала, все еще пытавшегося сохранить тактическую уловку, возможно, и невольную, участие в рейдерской операции линкора и похожего на него линейного крейсера. Получив соответствующее в пределах видимости противника следовать раздельно, Москаленко даже распорядился ставить маскирующую завесу, чтобы затруднить наблюдение, благо ветер все нес за корму и в сторону англичан. Путем свешивания пары нефти из дымовых труб чидел так, что Кронштадт полностью скрылся с глаз. Впрочем, для конкретного места и времени значение этого уже не имело, Идти против двух, пусть один из них был легче, когда в активе оставался фактически единственно полноценно боеспособный Кинг Джордж, британский адмирал, наверное, еще бы подумал, стоит ли? Только когда совсем станет не разобрать, русские окончательно скроются за дождевыми шквалами и видимым горизонтом, точно за кулисами, Генри Мур отступит от колонки бинокулярной трубы, прервавшись, разом почувствовав, как затекла спина от долгого стояния в пригнувшейся позе. Поле боя осталось за англичанами, где среди волн на поверхности все еще цеплялись за жизнь уцелевшие из потонувших кораблей, линкорами выполняя работу, которая обычно поручалась эсминцам эскорта, пройти над местом гибели, выглядывая в сотни пар глаз, мостиков и палуб, выискивая среди обманчивых пенных барашек и проплывающих мимо за корму обломков тех, кого растащило по волнам, снимая со спасательных плотиков, вытаскивая из воды, определяя промерзших людей по кубрикам и каютам в лазареты и... Холодильники. Последствия тяготили Молчать и слушать все, что пока позволял себе командующий британской эскадрой. Так было проще контролировать эмоции, сохраняя на лице холод и сдержанность принимая стекающиеся доклады, вбирая факты, списывая боевые единицы людей. В первую очередь легких сил гонта. Эскадренный миноносцы — это разменная монета в борьбе против Capital Ships, крупных боевых кораблей приходила на ум одна из общепринятых среди авторитетных коллег доктрин, еще до военных, Пеняя, если бы этот размен состоялся. Единственному уцелевшему из летучего отряда HMS Zillow требовался порт, док и ремонт по возможности. До ближайших якорных стоянок Исландии всего 150 миль, но с севера надвигался шторм, и сильно потрепанный эсминец его мог не пережить. В сопровождении ему выделялся Норфолк, состояние которого тоже оставляло желать лучшего. То, что русский не добил тяжелый крейсер, можно было отнести к случайным превратностям боя. Адмирал очень ответственно запросил мостики пострадавших кораблей насчет способности справиться с переходом, официальным приказом разрешив по факту, если положение эскадренного миноносца будет близким к критическому, экипажам не рисковать людей снять, корабль оставить. Норфолк и Зилу, отделившись от общих сил, уходили на юго-запад. С последнего, кстати, подтвердили свои сомнения добраться до базы в Хвальфьорде. Ему и не случится. Исход. Генри Мур, еще подумает, что лучшего постфактум слова не придумаешь. Исход продолжался. Если проблема Энсона выдавали себя ушедшей под воду в Атерлинии, дифферент нанос составлял примерно 3 фута, и в перекатах волн был заметен лишь профессиональным наметанным взглядом то флагманский Дюк Йорк, принявший на себя всю концентрацию огня противника, получил более чем достаточно. Адмирал и сам ощутил все сполна. Напрямую подошвами, когда палубу встряхивала под ногами, навязчивая слюной со вкусом сгоревшего перксилина, все еще стоящим звоном в ушах и мозолищем видом из рубки на разбитую башню. Доклады продолжали стекаться, выявляя понесенный урон, что-то частично локализируя. Отбушевавший пожар на катерной палубе. Уничтоженный кормовой дальномерный пост. Разбитые рабочие помещения радиолокатор 281. Часть боевых постов продолжала оставаться без энергии вследствие замыкания контактов цепей силовой проводки. Вышел из строя один из эшелонов энергетической установки. Снизу к перечню разрушенных переборок и затоплений доложили о деформации прилегающих к месту удара 16-дюймовых снарядов стрингеров и других частей набора корпуса корабля. Линкор тяжело просел, приняв тонны воды, в том числе контрзатоплением. Спустя время адмирал намеревался лично сходить посмотреть. Попадание крупного калибра в башню А дало неизгладимое представление о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но пока шел сбор данных, пока решались эскадренные вопросы, когда отпустило и все закончилось, перегорел, сочтя достаточно поступающей информации от командиров аварийных партий, дополненной рапортами других офицеров отчитывающихся за свои зоны ответственности. Основной он для себя вынес. Прямой угрозы живучести нет, линкор способен добраться до Англии, в паре с Энсоном. Только представил себе туннелую картину возвращения, корабли входят в гавань, точно побитые собаки. Снова и снова с тягостью на сердце Генри Мур оценил результаты сражения. Три современных линкора Великобритании, опора флота не выдержали схватки с двумя советскими. Не оправдывались даже самые худшие предположения в части линейного боя, и это без учета соединения Гонта. Размен кораблей по формуле 1 на 1, нанеся друг другу хотя бы сопоставимый урон. В довеском прозвучал доклад начальника сигнальной службы. Сомневающийся Мичман не мог не довести свои подозрения до старшего командного состава. Вероятно, второй советский линкор имеет несколько меньшей размерности. Это порождало ряд версий, в корне переписывающих соотношений сил а проигранный по очкам бой теперь представлялся в еще худшем качестве. Так не должно быть. Не должно с Королевским флотом. Пусть бы германцы, признанно заставившись с собой считаться после Ютланда, после тяжелых морских сражений уже этой войны. Но русские? Наверное, я должен зауважать противника? Спрашивал себя командующий флотом Метрополии, но, прокрутив эту мысль на ощущениях, так и не испытал этого самого уважения. Только желчь и потребность возмездия. «Флагманскому штабу приготовиться перейти на Кинг-Джордж», глухим голосом произнесет Мур. «Будем преследовать русских, сколько потребуется». Подумав, а какой у нас выбор? Я не дам поводов Лондону обвинять меня в том, что я не сделал все от меня зависящее. Топливо премем в море. Мне нужна связь со штабом флота. Закажем танкер. Интересно, сколько у Хелси осталось в грибах Вольно прозвучавший из уст командующего «закажем танкер» как и риторическая озабоченность боекомплектом, не умаляли серьезность этой самой озабоченности. У офицеров штаба зрели вопросы. Идти вслед за целые скадры в одиночку с растраченным боезапасом, лимитируя расход нефти в топках котлов, требовало большой отдачи. Встреча с судном обеспечения из расчета логистики планировалась сутками полтора позже, полагая, что к тому времени предрекаемый шторм уже должен будет отгулять свое и утихнуть. Вместе с тем все понимали, что долгоиграющее океанское волнение превратит процедуру передачи топлива на ходу в крайне сложную, скорее всего, растянувшуюся по времени операцию. «А если?» — заикнулся флаг флагштурман Элксонсон. «Если они на нас навалятся вдвоем?» — догадался Мур. «Не думаю. Им позарез надо уходить на север, точнее, на северо-восток. К тому же я не собираюсь лезть в драку с сомнительными шансами. Будем поддерживать радиолокационный контакт. По возможности» а когда погода улучшится, на сцене появится Вайн, и его летчикам придется серьезно выложиться, сделать то, что должно, иначе... Так или иначе, джентльмены, лишние калибры Кинг-Джорджа понадобятся в финале, поддержать Боном Картера, если и до этого дойдет, конечно. На что полагался командующий флотом Метрополии? Становится понятным, что учитываемый на всякий случай в планах соединения контр-адмирала Боном Картера теперь приходилось включать в полноценную боевую повестку. Но прежде все надежды ближайшей перспективы опирались на то, что погода с милостивицей позволит провести непременную атаку палубной авиации. Срочно переброшенный из Средиземного моря в форме Дэббл располагал 40 самолетами. Индефити гейбл нес больше вследствие усиления дополнительными эскадрильями. Круглым числом, включая разобранные в запасе машины, выходило немногим за сотню. Спору нет, сила! Однако приходилось принимать во внимание, что, по сути, два британских авианос с общим составом авиагрупп равнялись одному американскому «Эссексу», классу которого относился погибший USS Беннингтон. И что смогли сделать американцы? Мур вновь бегло просматривал полученные из штаба флота информационный бюллетень, включавший отчеты пилотов Беннингтона. Непроизвольно кривясь, его, как моряка, всегда раздражали авиаторы, по его мнению, незаслуженно получающие массу привилегированного внимания. Своим на флоте они спуску не давали, но американские, те, которых ему доводилось встречать, проявляли возмутительное наплевательское отношение к уставам и каким-либо правилам. Те еще ковбои. Доверие рапорты янки не вызывали. Для суматохи воздушных боев характерно ошибочной оценки, как водится с завышением результатов. Но даже поделив на два заявлен сбитые или поврежденные самолеты красных, какую-то фору для английских файтерс адмирал видел. Прорвутся к целям экипажа торпедоносов и пикировщиков, собьют с темпа хотя бы один из вражеских кораблей. Кинг добивать подранк вполне годился. Да уж так, если не сложится взять все целиком, будем откусывать по кусочку. Наряду с этим где-то внутри бродилось щемящее подозрение, что всех этих усилий может оказаться недостаточно, чтобы остановить противника. Артиллерийский бой, где русские показали высокое качество огня, а этой радары и системы наведения, не уступающие английским давал повод задуматься, что большевики вложили в свои детище все самое лучшее, и что на единственном авианосце России ценник авиагруппы, заточенной именно на ПВО, также поднят до максимума. На адрес Адмиралтейства ушла зашифрованная английским военно кодом радиограмма. Краткая сводка по результатам боевого столкновения. Для начала. Адмиральский катер покидал на волнах, захлестывая перекатами и брызгами. Пассажиры, благо закутанные в прорезиненные плащи, не избежали холодного душа. Командующий со своим штабом вступил на Борг Кинг-Джорджа. Уже оттуда, не став тянуть, радисты предрекали с ухудшением метеоусловий затруднения в прохождении радиосигнала, был отправлен подробный обстоятельный доклад, куда, кстати, по настоянию офицеров оперативного штаба, включили отчет о применении противником реактивного оружия избирательной точности. Сам Мур в своей общей озабоченности не придавал этому факту большого значения, примеряя воздействие ракет прежде на устойчивость бронированных кораблей. С ними бы поспорили офицеры потонувших эсминцев, чего в традициях флот его Величество не бытовало. Но как бы там ни было, собранную информацию о новом оружии русских по возможности систематизировали, определив многоговорящую тенденцию. Еще на Дюке на мостик прибыл потрепанный в авральных работах младший лейтенант, личной инициативой осмотревшей места ракетных попаданий. Аварийные партии, очищая палубы от всего лишнего и пожароопасного, практически все сбрасывали за борт, однако кое-что надотошный взгляд отыскать ему удалось. Железяки легли на стол адмиралу. Тот осторожно повертит в руках обломок со странным крошум из мелких непонятных деталей, залитых эпоксидной смолой, и упрячет в сейф. Третьим радиоэфирным пакетом Мурда ведет свои дальнейшие намерения ближайшие планы. В активе Кинг-Джорджу в его распоряжении оказывался легкий крейсер «Диадем» из соединения Гонта, выпавший из боя в самом начале потери управления. Неисправности уже успели ликвидировать. Символический скорт линейному кораблю. Оставалось уповать на погоду, на оперативные расчеты в отношении палубной авиации, на удачу. Заметно утративший свою уверенность сэр Генри в конце сообщения позволил себе немного эмоций, высказав опасения не удержать советскую эскадру наличными силами, Настоятельно подчеркнув о необходимости принятия Лондоном всех мер, дабы уничтожить противника, нанесшего позор всему британскому флоту, немного много ни мало. Он не снимал с себя ответственности, подозревал, что при всех обстоятельствах на берегу ему не избежать недовольства со стороны вышестоящих инстанций с Даунинг-Стрит, последующих орг выводов и взысканий, и был готов уйти с занимаемой должности, а при худшем исходе, понятно каком, русский прорвался к своим базам даже подать в отставку.